Подруг Катя отыскала на кухне. — А вот и наша Соня! Давай сюда! — обрадовались они ее появлению. В руке каждая держала по бокалу с красным вином. Бутылка на столе явно была из знаменитой винной коллекции мужа Лены, управляющий банком Игорь Николаевич Колесников, слыл гурманом, покупал и чаще заказывал элитное вина самых лучших виноградников мира. — Ничего себе! — охнула Катя, внимательно рассматривая этикетку на бутылке. — Порто, восемьдесят шестой год. Жаль, что я не могу оценить его вкус, — вздохнула она. — Твое белое на веранде, — подсказала подруга, она же соседка по подъезду Лена Колесникова. Катька у нас пьет либо коньяк, либо сухое, объяснила она хозяйке, проводившей проскуренно удивленным взглядом. Очень удобный гость. Все свое возит с собой. А, а я, я да красное люблю. Солодкое. Хозяйка Яна, как и большинство в глубинке, говорила на тросянце. Смеси белорусских и русских слов, притом с характерным местным акцентом, порой режущим слух. Но речь Яны, из-за необыкновенно красивого грудного тембра голоса, звучала мило и гармонично. Раньше она тоже его любила, но после кучи лекарств заработала аллергию, в том числе и на красное вино. — О чем я Яна так болела? — Забеременеть не может, — понизила голос Лена, — но... При ней про это Никугу очень переживает. Врачи ее мужа сто раз обследовали. Сказали, все у вас в порядке, ждите. Вот они и ждут уже десять лет. Бедненькая, покачала головой хозяйка. Как же так везде, так а? У меня в трое. Я бы родила, да это уже треба на ноги ставить. Старшему на будущий год у институт ай яй яй яй как же без деток? Ничего. Даст Бог, родит. Совсем не по-гурмански закусывая элитное вино с огурцом, успокоила Людмила Полевая. — Зато не надо на аборты бегать и травить с пилюлями. Это мужикам удовольствие, а нам, бабам, одни проблемы. Чему проблемы? И Я нам приятно. Так и не решившись закончить фразу, я назарделась. Мой грыш так и ласкавый у постели. Да, все они ласковые, когда хотят. Недобро сощурилась Людмила. И, заметьте, с любой, кого в эту постель затащит, особенно если молодая и длинноногая. Так, милки больше не наливать. Лена отодвинула от нее пустой бокал. — Ну сколько можно? Уже дырка в голове от твоей ревности. — Молодые длинноногие! — передразнила она. — А чем мы хуже? М? К тому же опыта у нас любого явно побольше. — Катя, ты куда пропала? — нетерпеливо прокричала она в сторону веранды. Едва нашла. Тут же показалась Проскурина в проеме двери. — Холодненькая? — Присев за стол, коснулась на щекой бутылки. — А когда мужчины должны с охоты вернуться? — Ах, кто и знает! — пожала плечами хозяйка и кивнула на видневшийся за окном микроавтобус. — Шофера у хату звала, так не захотел. В машине остался. А мужики, покуль кого не пристрелить, из лесу не вылезут. Ранее, чему, чатыры просили за имени ехать. — А далеко охотятся? на километров сорок. А кроме ваших да наших местных, да егера Михалыча, сегодня на охоту я ше людей понаехала. Кто только сюда не едет, и артисты, и политики, и профессоры разные. Михалыч, моему Грышку, двоюродным дядькам будет. Жонка яго давно померла, а сын летося жанюся. Невестка девка молодая, прыгожая, техникум скончила. Ты дни гуляли. Гости со всей Беларуси приезжали. Да такие именитые. Ум, невестчины, подруги. Якусим сподобались, веселые И часто эти подруги к невестке егеря приезжают. Мигом помрачнела полевая. Ой, не ведаю. мама их часто. Михалоч, он строгий? А невестку полюбить? Тяжко ее одной верстцы. И она ж сама. Зрай центру. «Так, пусти козла в огород. Придется мне ехать с водителем. Дай сигарету», — попросила она Проскурину. «Ты ж бросила». Колесникова раздосадовано махнула рукой. «Ненормальная. Они там в лесу за день так выбегаются, что не дабаб». «Кому не дабаб? А кто как увидит козу на двух ногах, так и норовит ее уложить». «Фу!» — скривилась Ленка, почувствовав неловкость перед хозяйкой. «Вы не слушайте ее. У нашей Людмилы больное воображение. Ревнует своего Пашку каждой юбке. А вот что мне тогда делать? У моего Игоря две трети сотрудниц банка красавицы, умницы не замужем, а у твоего полевого даже задыпанной секретарши нет. Разве что появится какая-нибудь Грымза ближе к пенсии, если ректором станет». А у моего грышки ее, сократарша. Ну и что с того? Не поняла Яна. И сколько ей лет? Криво усмехнулась Мила. До юбилея в будущем году пятьдесят. Пятьдесят. А если пятьдесят по двадцать? Я имею в виду студенток. А еще заочницы, аспирантки. То зачеты, то консультации, то заседание кафедры, то совещание, а то и домой перепрутся якобы за рецензии. Павел Валентинович, Павел Валентинович, передразнила она воображаемых студенток и провела ладонью по шее. Вот где они у меня сидят, шлюхи недоучены. Так что не надо нам ни ректорства, ни секретарши был бы уродом. И никаких проблем. Счастью или несчастью, 47-летний Павел Полевой действительно был красивым мужчиной. Гордая стать, орлиный нос, пронзительные голубые глаза, летящая походка, завораживающий голос, волнистая темная шевелюра с легкой проседью, да еще ума палата. Невысокая плотненькая Людмила внешне, конечно же, ему проигрывала, но ведь чем-то она его покорила в свое время задором, молодостью, а может, способностями. Молоденькая аспирантка два года ходила у Павла Валентиновича в любимицах. Правда, по прошествии 11 лет замужества она призналась подругам, что в сравнении с мужем чувствует некую ущербность. Заброшенная из-за рождения детей недописанная диссертация давно утратила свою актуальность, плюс десятилетнее сидение дома — А, по-моему, ты и урода ревновала бы каждому столбу, — вступила в разговор Катя. — Потому что главная причина не в нем, а в тебе, в твоей неудовлетворенности собой. Мы тебе сто раз говорили — выходи на работу. — Да кому я нужна, экономист без стажа? Тридцать семь лет, а ни дня не работала. Семинары в аспирантуре не в счет, стаж... Дело наживное. Ты только захоти, а работа найдется. На первых порах, конечно, забудь о своем красном дипломе и засунь амбиции куда подальше, но ведь ты умница, быстро всему научишься, а то сходишь с ума от своей невостребованности, в том числе и профессиональной.